вырабатываем привычку к осознанности и эмоциональной регуляции. Мы знаем как из собственного опыта, так и из опыта людей, с которыми работаем, как легко погрязнуть в чувстве вины, сожалениях, печали, ожесточении, эмоции, ориентированные на прошлое, или стрессе, тревоге, беспокойстве, напряжении, эмоции, ориентированные на будущее. К сожалению, то, что мы проводим такую значительную часть жизни за пределами настоящего, отрицательно сказывается на нашем благополучии и возможности процветания. На протяжении всей книги мы рассказывали вам о научно обоснованных способах позитивного воздействия эмоциональной регуляции и осознанности на вашу жизнь. И хотя ни одна из стратегий и ни один из советов, взятых в отдельности, не излечит вашу тревогу, при систематическом и серьезном применении они помогут вам достичь продуктивного баланса за счет гибкого управления эмоциональными переживаниями, и осмысленного понижения уровня тревожности. То, в какой степени эти идеи и советы повлияют на вашу жизнь, полностью зависит от вашего отношения к работе. Мы не собирались убеждать вас в том, что усилия, прилагаемые к эмоциональной регуляции и осознанности, полностью перевернут ваше существование. Это было бы контрпродуктивно и противоречило бы самой идее осознанности. Но надеемся, что вы найдете способ интегрировать в свою жизнь хотя бы один или два навыка, которые мы здесь обсуждали и сделайте это в удобном для вас темпе. Навык номер девять. Изучаем комплексную модель эмоциональной регуляции и осознанности, чтобы успешно преодолевать тревогу. При написании этой книги мы ставили перед собой цель представить единый подход к управлению тревогой, включающий в себя и эмоциональную регуляцию, и осознанность. Каждый из двух компонентов сам по себе обладает высокой научной и практической ценностью. Объединяя их для достижения лучшего результата, Важно помнить, что стратегии эмоциональной регуляции помогают вам понять, что нужно делать для управления эмоциями, менять их тип, продолжительность, частоту или контекст, тогда как осознанность раскрывает, как вам это делать, целенаправленно, с концентрацией внимания и безоценочно. Идея, лежащая в основе комплексного применения эмоциональной регуляции и осознанности в работе с тревогой, заключается в том, что тренировка осознанности не только повышает внимание и умение управлять эмоциями, но и улучшает ваше общее самовосприятие и благополучие. Навыки, представленные в каждой главе, являются результатом синтеза и извлечения наиболее существенных моментов из научной литературы по эмоциональной регуляции и осознанности. Они представлены в наиболее доступном для вас формате, позволяющем включить их в повседневную жизнь. Некоторые из навыков кажутся базовыми, простыми, тогда как другие слишком сложными или даже недостижимыми. После прочтения заключительной главы мы призываем вас поразмыслить над всеми девятью навыками и выделить те из них, которые наименее интуитивны и требуют более глубокого понимания и большей практики. Первое. Уделять внимание тревоге. Второе. Противостоять тревоге, а не подавлять ее. Третье. Избегать стандартных ловушек мышления. Четвертое. Гибко реагировать на свои эмоции. Пятое. Сократить количество сознательных и бессознательных угроз вашему эмоциональному благополучию. Шестое. Принимать свои эмоции. Седьмое. Развивать адаптивные привычки для долгосрочной регуляции эмоций. Восьмое. Отказаться от стратегии избегания. Девятое. Изучить комплексную модель эмоциональной регуляции и осознанности, чтобы успешно преодолевать свою тревогу. Люди склонны бегло просматривать или читать книгу один раз, а потом откладывать ее. Но нам бы хотелось, чтобы вы использовали нашу книгу и навыки, которые в ней рассматриваются, как справочник по управлению тревогой в течение длительного времени, то есть не только сейчас или когда-то недолго в будущем. Как новые навыки помогают видеть общую картину? Работая над внедрением установок из этой книги в свою жизнь, вы не должны забывать о ряде важных моментов. Во-первых, невозможно потерпеть неудачу в использовании любого из навыков или если смотреть Шерри в работе с тревогой. Если вы по-настоящему практикуете безоценочное отношение к переживаниям текущего момента, то ваши усилия, независимо от их эффективности, это единственное, что имеет значение. В сущности, каждый раз, когда вы осознанно тренируете навык или набор навыков, то есть стараетесь противостоять тревоге или принимать свои эмоции, вы вносите вклад в свою общую способность жить более полной и успешной жизнью. К этому также можно относиться как к вкладам на сберегательный счет. Неважно, что вы положили маленькую сумму денег, она все равно увеличит баланс и вашу финансовую стабильность. Если вы не будете делать вкладов неделю, месяц или даже год, то сможете рассчитывать на предыдущие инвестиции и при этом знать, что у вас остается множество возможностей для будущих. Интегрируя навыки осознанности и эмоциональной регуляции в свою жизнь, вы получите в свое распоряжение более быстрые и автоматические способы гибкого реагирования на эмоции, внутренние переживания и внешний мир. Во-вторых, почти все в вашей жизни зависит от того, как вы ее воспринимаете. Мы говорили об этом на протяжении всей книги, но основная идея заключается в том, чтобы создавать посредством практик эмоциональной регуляции и осознанности новую модель интерпретации повседневной жизни. Простой интуитивный пример ⁇ то, как вы смотрите на дождь. Когда вы узнаете, что по прогнозу будет дождь, вас это огорчает или радует, ведь у него есть свои преимущества. С одной стороны, дождливые дни обычно бывают холодными и хмурыми. Дождь может замедлить ваше передвижение, и превратить день в борьбу за то, чтобы просто остаться сухим. С другой стороны, он столь же полезен, сколь и неприятен, и на самом деле пользы даже больше. Он питает растения, возобновляет водные ресурсы и является главным источником жизни и роста. Дождь даже повышает общую продуктивность работы, так как в дождливые дни люди меньше отвлекаются. Это не означает, что вы должны радоваться каждому дождливому дню без исключения. Речь о том, чтобы осознавать как вы воспринимаете свой жизненный опыт и как ваши интерпретации влияют на ваши же эмоции. Боли и дискомфорт часто имеют свою ценность, но вы не должны специально стремиться к подобным ощущениям. Просто когда они возникают, вы должны изыскать возможность переосмыслить их и увидеть перспективу. Третье и самое важное – каждый способен измениться. Верить в обратное – значит продлевать вредную линию мышления, принимать свои мнимые слабости и понижать самооценку. Изменение – это процесс научения. Помните, что мы говорили о научении в главе 3. И эта книга призвана помочь вам овладеть навыками, необходимыми для правильной реакции на эмоции и управления тревогой, как сиюминутно, так и в долгосрочной перспективе. В отличие от диет и руководств по инвестициям, эмоциональная регуляция и осознанность не предлагают пошаговых алгоритмов достижения целей. Вместо этого они дают вам инструменты для адаптивной концентрации внимания, избавления от ненужных привычек мышления, Снижение реактивности на внутренние переживания, повышение толерантности к негативным эмоциям и улучшение способности принимать и переоценивать свои эмоции. Ключ к реальным переменам в управлении своими эмоциями и тревогой в том, чтобы практиковать эти навыки не только тогда, когда этого требует ситуация, но и когда изменения не являются насущными или абсолютно необходимыми. Использование этой книги в повседневной жизни. Если вы прочли эту книгу впервые, Мы бы хотели, чтобы вы нашли время прочесть ее еще, еще и еще раз. Она не является единственным источником информации об осознанности, но содержит набор очень полезных навыков, к освоению и применению которых вы, надеемся, отнесетесь серьезно. Почему мы рекомендуем вам прочесть книгу несколько раз? Для того, чтобы с пониманием интегрировать осознанность в свою жизнь и полноценно сформировать адаптивные реакции для регулирования эмоций. Конечная цель нашей книги – стать подставкой для кофе, но только тогда, когда вы научитесь применять прочитанное в управлении тревогой. Темы, рассматриваемые в книге, требуют глубокого понимания не только идей, но и широчайших возможностей для их использования. Мы не ждем от вас, и вы не должны ждать совершенного понимания и тем более правильного применения каждого нашего совета с первой попытки. Лучший способ использовать книгу – изыскивать любые возможности для выполнения упражнений. Например, практиковать осознанность во время чистки зубов в в очереди или по пути на работу. Осознанно регулировать такие эмоции, как ревность, злость, гнев, допустим, при проигрыше любимой футбольной команды. Когда вы достигнете определенного уровня владения этими навыками, начинайте применять их в те моменты, когда испытываете максимальную тревожность. Чем глубже они внедряются в ваш образ чувствования, мышления и поведения, тем лучше для вашего общего благополучия. Ресурсы, посвященные тревоге. Издательство New Harbinger Publications, www.newharbinger.com, выпустило много книг и тетрадей для самостоятельной работы по темам осознанности, эмоций и тревоги. Веб-сайты Американской ассоциации по изучению тревоги и депрессии и Ассоциации поведенческой и когнитивной терапии помогут вам узнать о конкретных тревожных расстройствах или найти специалистов в вашем регионе, которые имеют опыт лечения тревожных расстройств. Обе эти организации базируются в США но на их сайтах есть информация по международным ресурсам. Кроме того, многие крупные университеты предлагают недорогую или бесплатную терапию местным жителям. Если вы живете недалеко от университета, в котором есть психотерапевтическая клиника, она часто входит в структуру факультета психологии, то можете позвонить туда и узнать об их услугах. Есть, конечно, и другие варианты поиска психотерапевтов в вашем регионе, например, с помощью учреждения, где вам оказывают первичные медицинские услуги. Мы призываем вас использовать эти возможности. Широко известная форма психотерапии, направленной на лечение тревожных расстройств, когнитивно-поведенческая терапия, КПТ. Это научно протестированный тип психотерапии, который доказал свою эффективность в лечении многих тревожных и депрессивных расстройств. Люди, проходящие курс КПТ, учатся концентрироваться на заботах текущего момента, используя при этом метод активного решения насущных задач. Они овладевают умением идентифицировать проблематичные способы мышления и взаимосвязь между мыслями, эмоциями, поведением и телесными ощущениями, а также стараются понять, как ставить цели по сознательному уменьшению симптомов тревоги. КПТ, как правило, бывает краткой, ограниченной по времени. Для ее завершения требуется от 8 до 24 сеансов. При этом количество сеансов назначается индивидуально для каждого пациента. Смысл КПТ заключается в том, чтобы применять приобретенные в ходе ее навыки управления тревогой настолько долго, насколько это необходимо, если не всю жизнь. Многие из идей навыков, представленных в этой книге, хорошо сочетаются с концепцией КПТ и могут быть использованы как отправная точка в беседе с психотерапевтом. Осознанность включает в себя ряд структурированных тренировочных программ, таких как основанные на осознанности редукция стресса и когнитивная терапия. И то, и другое дает обнадеживающие результаты, помогая людям снизить уровень стресса и улучшить свое состояние в целом. Как и эмоциональная регуляция, осознанность обычно включается в различные виды терапии, в том числе в КПТ, диалектическую поведенческую терапию, а также в терапию принятия и ответственности. В наши задачи не входит рассмотрение каждой из этих форм терапии, но вам полезно знать, что осознанность включена во многие научно обоснованные методики, демонстрирующие высокий потенциал, повышение способности управлять тревогой и снижение ее симптомов. Мы рекомендуем вам изучить эти методы, чтобы больше узнать о различных терапевтических программах. Если вы хотите получить больше информации об осознанности в целом или поучаствовать в нетерапевтических курсах, советуем ознакомиться с соответствующими возможностями в вашем регионе. Поиск в интернете по запросу «Курсы осознанности» практически гарантирует вам результат. Существует и немало академически ориентированных центров осознанности при различных университетах. Такие центры обычно предлагают курсы по невысокой стоимости, вживую или онлайн, для жителей своего региона. Есть и коммерческие организации, проводящие подобные курсы. Хотя у многих из них хорошая репутация, мы все же рекомендуем вам внимательно изучить всю информацию о них. Заключительные мысли. Поздравляем вас с прочтением книги. Нам потребовались годы исследований, чтобы донести до вас все сведения и идеи, которые в ней содержатся. Если какая то часть книги или определенная информация в ней вам понравилась или оказалась полезной, пожалуйста напишите нам об этом онлайн. Точно так же обязательно дайте нам знать, если какая то тема раздел или предложение была трудна для понимания или вы с чем- то не согласны. Мы стремимся информировать людей об их тревоге и способах управления ею при помощи эмоциональной регуляции и осознанности как можно более эффективно. Чтобы не заставило вас прочесть эту книгу, Мы рады, что вы решили включить эмоциональную регуляцию и осознанность в свою жизнь. Это одна из многих книг по данной теме, но мы полагаем, что она станет для вас хорошим стартом для изучения тревоги и комплексной полноценной работы со своими эмоциями. Мы верим, что применять эмоциональную регуляцию и осознанность может любой человек, причем в любое время и по любой причине. Мы искренне надеемся, что вы найдете в нашей работе что-то ценное не только для себя, но и для других, и захотите им об этом рассказать.